Григорий Захарович Елисеев. О романе «Преступление и наказание». Господин Ф. Достоевский в начале своего литературного поприща, которое относится к 40-м годам, был одним из лучших представителей образовавшейся тогда так называемой «натуральной школы». Школа эта оказала весьма важную услугу нашей литературе, именно тем, что она только действительное признала достойным художественного изображения. Но так как всякая действительность, эо ипсо, вследствие этого в переводе с латыни, потому только что она действительность становилась по ее воззрениям материалом, годным для художественного изображения, то отсюда проистекали два важных недостатка натуральной школы. Первое. Бесцельность художественных изображений, копирование действительности только ради того, чтобы показать свое искусство копировать. На этом основании даже Белинский не только не усомнился казака Луганского за его физиологические очерки возвести в поэты, но даже сказать о нем, что он относительно создания типов после Гоголя решительно первый талант в русской литературе. Второе – неразборчивость между действительностью и недействительностью, смешение действительности, существующей в качестве отдельных, исключительных фактов, случайных, ничтожных явлений, с действительностью, имеющую широкое основание в жизни или разумное «резон детер – «разумное основание», «смысл» в переводе с французского. Отсюда выбор в герои таких лиц, которые представляли чистые курьезы в нравственном мире. Например, двойник господина Достоевского. Критика тогдашнего времени благодушно отнеслась к таким явлениям в литературе. Во-первых, потому что против прежнего они составляли все-таки шаг вперед. Во-вторых, главным образом, потому что Белинский, главный представитель литературной критики, от ногтей юности, пропитанной чисто художественными воззрениями на литературу, до самой смерти своей не мог окончательно отрешиться от этих воззрений. В последнее время своей критической деятельности он уступал, что искусство, нисколько не роняя себя, может служить целям чисто практическим, но вместе с тем художественность признавал и за теми произведениями, которые представляли собой только бесцельное изображение действительности. Воспитанные в таких эстетических воззрениях поэты натуральной школы, за исключением немногих, оказались несостоятельными для воспринятия воззрений последнего времени на искусство. И так как это необходимо повлекло за собою падение прежнего их авторитета, то некоторые из них не могли благодушно перенести такой неожиданной ими катастрофы. Они стали в оппозицию к тем идеям, которые заняли место сказанных воззрений, и стали с озлоблением преследовать самые идеи. Нам не нужно называть имен и лиц, читатель, следивший за литературой последнего времени, знает, о ком и о чем мы говорим. В ряды этих озлобленных движением последнего времени, видимо, хочет стать теперь и господин Ф. Достоевский новым своим романом. Насколько мы правы в своем предположении, во всяком случае нелестным для господина Достоевского, к которому образованная публика, несмотря на его литературную несостоятельность, не утратила доселе вполне своих симпатий, пусть судит читатель по ниже следующему. Студент университета, очень бедный молодой человек, перебивающийся кое-как, решается убить одну старуху-ростовщицу, чтобы поживиться ее деньгами. Он совершенно убежден в том, что, убив старуху, ни для чего негодную годную всем мире, он не совершит никакого преступления, а, пожалуй, совершит еще некоторого рода подвиг Но самый акт совершения убийства есть для него дело новое, непривычное Мысль о нем приводит его в смущение, порождает в нем малодушие И вот эту-то борьбу между благородной решимостью на убийство, с одной стороны, и между малодушием на осуществление такой решимости, с другой, и изображает господин Достоевский в напечатанной теперь первой части своего романа. Дело кончается, однако, тем, что убеждением превозмогается малодушие. Студент убивает не только ростовщицу, но и подвернувшуюся кстати ему под руку после совершения убийства сестру ее. Но чем же, спрашивается студент, убеждается, что убийство, которое он совершит, не есть преступление, а некоторым образом подвиг?